дверь открой полно людей 11 января мужчина лежавший на больничной койке слегка пошевелился и издал болезненный стон дежуришая в палате сестра встала из-за стола и подошла она поправила подушки и устроила его поудобнее ангус маг виртер воршливо пробормотал что-то в знак благодарности все его существо переполняли чувство возмущения и горькой досады К этому времени все должно было уже кончиться он уже должен был избавиться от всего этого будь проклята чертова дерева которому вздумалось вырасти на склоне скалы черт побери тех услужливо назойливых влюбленных которые не побоялись назначить свидание на скале холодной зимней ночью если бы не они и не дерево то все уже закончилась бы ледяная глубина воды в Возможно краткое бессознательное сопротивление и наконец забвение, конец некой бесполезной, никчемной и не удавшейся жизни. И где же он оказался вместо этого? Какая нелепость? Почему он должен лежать на больничной койке со сломанным плечом и с перспективой предстать перед городским судом за преступную попытку самоубийства? Окллятьие! Разве он не имеет права распоряжаться собственной жизнью? Если бы ему удалось осуществить задуманное, то возможно, его похоронили бы надлежащим образом по христианскому обряду как умалишенного. Разумеется, умалишенного, как же иначе? Хотя он никогда не поступал более здраво. И это самоубийство было самым логичным и разумным поступком, который мог сделать человек оказавшийся в его положении. Он скатился на дно жизни, Тело его постоянно мучили, какие-то болезни, жена бросила его ради другого. Без работы, без семьи, без денег, лишённой здоровья, лишённой даже надежды. Разумеется, из такого ахового положения есть единственный возможный выход. А вместо этого он лежит в этой смехотворной позе в больничной палате. И, возможно, вскоре явится некий лицемерный чиновник с набожными увещеваниями и будет настраивать его на благоразумное отношение к некоему предмету потребления, который принадлежит только ему и никому другому, поскольку это его собственная жизнь. Он раздраженно фыркнул. Его захлестнула волна гнева. Сиделка вновь подошла к нему. это была молодая рыжеволосая девушка с добрым и довольно безучастным лицом вамам очень больно Не не очень может дать вам снотворное спасибо обойдусь но неужели вы думаете что меня мучает боль в плече или бессонница на лице девушки появилась мягкая немного снисходительная улыбка доктор сказал что снотворная вам не помешает вам «Мне плевать, что сказал ваш доктор!» Она расправила салфетку на тумбочке и подвинула стакан лимонада к нему поближе. Мак Виртер сказал слегка пристыженно. «Извините меня, похоже, я излишний груб. Не беспокойтесь, все в порядке». Его раздосадовало, что девушку совсем не задела его вспышка. Ничто не могло пробить броню ее снисходительного равнодушия. Она не воспринимала его как человека. В данном случае он был всего лишь пациентом. «Проклятие!» — сказал он. «Во всем виноваты эти проклятые спасатели!» «Успокойтесь, не надо так говорить», — с упреком сказала она. «Вот это уже действительно не слишком любезно с вашей стороны». «Не слишком любезно?» — с горькой насмешкой воскликнул он. «Черт побери! Может, мне еще поблагодарить их?» она спокойно сказала: « Утром вы почувствуете себя гораздо лучше. Вы сиделки с тихим раздражением буркнул он. Вы не люди, вы всего-навсего сиделки, вот вы кто? Поймите же, мы знаем, что лучше для вас. «Да, именно это и доводит человека до бешенства. Все все знают, и вы, и доктора, все в этом мире, и все постоянно вмешиваются, словно они действительно знают, что лучше для других людей». «Я пытался покончить с собой. Вам ведь это известно, не так ли?» Она кивнула. «Мне захотелось спрыгнуть с этой чертовой скалы, и это мое личное дело, оно никого не касается». — Я покончил счеты жизнью. Я потерял все и желал только смерти. Тихо прищелкнув языком, она посмотрела на него рассеянно сочувствующим взглядом. Это был всего-навсего очередной пациент, и ее умиротворяющая миссия состояла в том, чтобы дать ему выговорить, выплеснуть накопившееся раздражение. — Почему я не вправе покончить с собой, если я сам хочу этого? — требовательно спросил мак Виртер. «Потому что это плохо», — совершенно серьезно сказала сиделка и сомнением посмотрела на него. Ее собственные убеждения остались непоколебимыми, но ей явно не хватало слов, чтобы объяснить свой ответ. «Э-э-э, я имею в виду, — неуверенно продолжила девушка, — самоубийство — большой грех. Бог дал вам жизнь, вы должны жить независимо от того, хотите вы этого или нет». «Почему вы так решили?» — Но ведь у вас, наверное, есть близкие и родные, которые нуждаются в вас. — Ошибаетесь. Моей смерти в этом мире не заплакала бы ни одна живая душа. — У вас нет родственников? Ни матери, ни сестер? Никого? — Никого. У меня была жена, но и она ушла к другому. И поступила, как я считаю, исключительно благоразумно. Она поняла, что я полный неудачник. — А друзья... Неужели у вас нет друзей Не никого у меня нет я стал замкнутым и необщительным типом послушайте я кое-что расскажу когда-то я был весселым и открытым парнем у меня была хорошая работа и симпатичная жена потом произошла одна дорожная авария машину вел мой шеф а я ехал вместе с ним он попросил меня подтвердить что на момент аварии скорость машины не превышала 30 миль. Но это было не так. Мы шли примерно на пятидесяти. В сущности никто особо не пострадал, и мое свидетельство только помогло бы ему получить страховку. Короче говоря, я отказался подтвердить его слова. Это была бы ложь, а я не хотел лгать. — Что ж, вы были совершенно правы, — сказала сиделка. — Вы поступили очень хорошо. — Вы так полагаете. Однако это глупое упрямство стоило мне работы. Мой шеф страшно разозлился и позаботился о том, чтобы я больше никуда не смог устроиться. Потом моей жене надоело смотреть, как я бездельничаю и безрезультатно слоняюсь в поисках заработка. И она ушла от меня к человеку, которого я считал своим другом. Он-то, разумеется, все делал правильно и отлично продвинулся по службе. А я был уже не в состоянии сопротивляться и постепенно скатывался все ниже». Пристрастился к выпивке, и это, конечно, только усугубило мое положение. В итоге я опустился до грузчика, надорвался и попал в больницу. Доктор сказал, что теперь я не смогу поднимать тяжести. В общем, я понял, что в этой жизни мне уже ничего не светит, и с такой ситуацией был единственный, ясный, самый легкий выход. Лучше всего было покончить с собой. Моя никчемная жизнь не нужна ни мне, ни кому-нибудь другому. Вы не можете этого знать. тихоихо проронила его молоденькой собеседнице. Мак Виртер рассмеялся, он заметно повеелел, развеселила его ее простодушное упрямство. Милая девочка, кому я нужен? она смущенно сказала. Кто знает?змож, придет время. Придет время. У меня не осталось времени. Я надеюсь, вторая попытка будет более удачной. Сиделка решительно тряхнула головой. — Нет, нет, — возразила она, — теперь вы уже не сможете покончить с собой. — Как интересно! Почему не смогу? — Обычно они так не делают... Он удивленно посмотрел на нее. — Они так не делают. Похоже, он принадлежал к некоему общему типу потенциальных самоубийц. МакВертер открыл был рот, чтобы высказать резкий протест, но его вдруг остановила природная честность. А будет ли вторая попытка? Действительно ли он намерен это сделать? Внезапно он осознал, что не испытывает никакого желания покончить с собой. Неожиданный подъем настроения был ему совершенно непонятен. Возможно, истинная причина крылась в том профессиональном знании, которым поделилась с ним эта медсестра. у самоубийц не бывает вторых попыток. И все-таки у него возникло желание переубедить ее, коснувшись этической стороны данного вопроса. — В любом случае я праве как угодно распоряжаться собственной жизнью. Нет, — Нет-нет, у вас нет такого права. — Но почему же нет, моя милая девочка? Почему? Она смущенно вспыхнула и сказала, теребя пальцами золотой крестик, висевший у нее на шее. — Разве вы не понимаете? Вы можете понадобиться Богу. Мак Виртер пораженно посмотрел на нее. Ему не хотелось разрушать ее наивную детскую веру. — Видимо, вы полагаете, — насмешливо сказал он, — что в один прекрасный день не удастся остановить взбесившуюся лошадь и спасти от смерти золотоволосого малыша? Ведь вы именно это имели в виду? Она отрицательно покачала головой и заговорила с пылкой убежденностью, неловко пытаясь объяснить ему то, что так ясно и четко чувствовала в глубине души. Возможно, вам совсем не обязательно что-то делать. может вы просто должны быть где-то в каком-то определенном месте в определенное время которое вам пока не известно х я не могу этого объяснить я не знаю как сказать ну к примеру вы можете просто просто идти по улице и совершенно случайно сделать что-то ужасно важное и возможно вы даже сами не заметите что сделали та рыжеволосая юная сиделка была родом с западного побережья Шотландии, и, вероятно, кто-то из ее предков обладал даром предвидения. Возможно, смутно и неосознанно она видела перед своим мысленным взором какого-то человека, поднимавшегося в гору сентябрьским вечером, чтобы спасти от смерти некое человеческое существо.